5 августа 1929 года появилось Управление северных лагерей особого назначения. 25 апреля 30 года было создано Управление исправительно-трудовых лагерей при ОГПУ. В октябре его переименовали в Главное управление трудовых лагерей и трудовых поселений – ГУЛАГ. Так родилась печально знаменитая аббревиатура, ставшая известной всему миру благодаря труду Александра Исаевича Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», первый том которого вышел в 1973 году во Франции. Николай Константинович Байбаков, многие годы возглавлявший Госплан СССР, вспоминал, как Сталин поручил ему тогда еще молодому наркому нефтяной промышленности, строить комбинаты по производству синтетического моторного топлива. Вождь распорядился направить на эти стройки заключенных. «Это была безотказная и мобильная сила», – писал Бойбаков. «Люди жили в наскоро сделанных бараках и утепленных палатках, в землянках, работали в любую погоду и в снег и дождь, мороз и жару, по 12 часов в сутки». Вот осуществленная мечта руководителей советской экономики. Люди трудятся там, где велено, а не там, где бы им хотелось. Делают то, что приказано, а не то, что они считают нужным. Осваивают те специальности, которые нужны начальству, а не те, к которым есть способность и лежит душа. С предложениями не пристают, вопросов не задают. плохой организацией и дурными условиями труда не возмущаются, исполнив одно задание, переходят к другому. Законом запрещали переходить с работы на работу, так шли под суд, только бы покинуть опостылевшее место. На пленуме ЦК, где обсуждался вопрос о трудовой дисциплине, Сталин негодовал. Рабочий идет на мелкое воровство, чтобы уйти с работы. Этого нигде в мире нет. Это возможно только у нас, потому что у нас нет безработицы. Плохо, что нет притока рабочей силы на предприятия из деревни. Раньше деревенские работники мечтали пойти на работу в город и считали счастьем, что их принимают на завод. Надо добиться, чтобы дармоеды, сидящие в колхозах, ушли бы оттуда. Их надо оттуда выгнать, они пойдут работать в промышленность. Сталин ненавидел деревню, считая, что она порождает мелкобуржуазные отношения. Говорил, что крестьяне мало работают, и сделал все, чтобы разорить деревню. Люди побежали из колхозов. Промышленность получила необходимые рабочие руки. Но новички приходили не только необученные и необразованные. Они не хотели хорошо работать, скорее ненавидели свое дело. Госбезопасность располагала самыми сильными кадрами инженерно-технических работников из числа заключенных. Еще 15 мая 1930 года Генрих Ягода и член Политбюро, заместитель главы правительства Валерьян Куйбышев подписали циркуляр Высшего Совета Народного Хозяйства и Объединенного Государственного Политического Управления об использовании на производствах специалистов осужденных за вредительство. ВСНХ – это высший совет народного хозяйства. Отраслевых наркоматов тогда не было. Они возникли в 1932 году. ВСНХ ведал всей промышленностью страны. О чем договорились Егода и Куйбышев? Использование вредителей следует организовать таким образом, чтобы работа их – проходило в помещениях органов ОГПУ. Так появилась система шарашек, в которых бесплатно трудились отправленные за решетку специалисты, научные работники. Все придуманное, разработанное, созданное арестованными и осужденными инженерами считалось достижением госбезопасности. Тем временем главой ВСНХ стал Серго Арджинихидзе, Он захотел вернуть себе то, что его предшественник отдал Ягоде. 30 августа 1931 года Политбюро по предложению Орджоникидзе рассмотрело вопрос о конструкторских бюро, но вмешался Сталин, который отдыхал на юге. Он отправил шифровку Кагановичу и Ягоде. «Считаю преждевременной передачу конструкторских бюро ОГПУ в ВСНХ, Конструкторские бюро остались в ОГПУ. ГУЛАГ постоянно расширялся. Правительство ставило перед Лубянкой очередную задачу. Под нее создавался лагерь. Заключенные строили военные заводы, прокладывали дороги, сооружали аэродромы и работали на тяжелых и вредных производствах в горнометаллургической, топливной, химической, целлюлозно бумажной промышленности. Постановление Политбюро, протокол номер 123, от 15 апреля 1930 года. Разрешить использовать кулаков на золотых приисках на Дальнем Востоке, исключая Охотский край и Камчатку. Районы применения кулацкого труда согласовать с товарищем Егодой. Появляется постановление правительства о строительстве Архангельского и Соликамского целлюлозно-бумажных комбинатов, И тут же в районе предстоящих новостроек создаются лесозаготовительные лагеря на 140 тысяч заключенных. 27 октября 1934 года в НКВД передали и все исправительно-трудовые учреждения Наркомата юстиции. Можно только поражаться тому, что люди находили в себе силы выжить в страшных, нечеловеческих условиях. Заместитель председателя ОГПУ Егода 22 июня 1934 года обратился ко всем начальникам лагерей ОГПУ, их заместителям и помощникам. Целый ряд лагерей из месяца в месяц не выполняет своих производственных планов, что побеги в них не уменьшаются, а увеличиваются, и что дисциплина в них явно низка, Лагеря не хотят и не умеют строить свою работу с учетом использования всех возможностей, не думают о создании в лагере железной дисциплины, не борются за выполнение и перевыполнение установленных для них производственных планов. Всякий раз, когда попадаешь на производство, бросается в глаза, что люди болтаются без дела или лежат, покуривая. Заключенный работает в меру вашей организованности, и если вы не умеете обеспечить эту организованность жесткой и четкой дисциплиной на производстве, он не работает как надо. Вы сами и ваши помощники лично не проверяете, как фактически расставлена рабочая сила. Попробуйте не через других лиц, а сами проверить непосредственно на производстве, как выполняются планы по рабочей силе и вы увидите, как преступно, разбазаривается рабочий фонд. Окажется, что на вспомогательные работы поставлено гораздо больше людей, чем намечалось по плану, что не все люди, числящиеся за производством, действительно находятся на производстве. Совершенно недостаточна борьба за сокращение использования людей в обслуге. Не разбазаривание людей на обслуживание самих себя. Особенно плохо начинается рабочий день. Нечеткость в начале рабочего дня влечет за собой сутолоку и бестолочь в течение всего рабочего дня. Правильное использование и правильная расстановка оборудования является одним из наиболее действенных средств, обеспечивающих выполнение плана. Между тем в лагерях безобразно используется оборудование, экскаваторы, автомашины, трактора и другое больше в ремонте и простое, чем в работе. Кого вы привлекли к ответственности за простое механизмов, за неправильное их использование? Кого вы поощрили, примировали за хорошую работу механизмов? Материальное обеспечение работающих. Лагеря получают очень много для нужд заключенных, и если вы элементарно удовлетворительно работаете, заключенные могут сносно питаться и жить в сносных условиях. Вы можете и обязаны обеспечить эти сносные условия заключенным. Настойчивая борьба за всемерное улучшение условий жизни заключенного, разнообразие стола, чистота в жилище и на территории лагеря, достаточное количество кипятка, теплая чистая баня, ликвидация клопов и так далее, создают необходимую трудовую атмосферу. Кого вы выгнали? Предали суду за расточительность. Кого вы поощрили? за бережливость? В середине 1930-х годов Имя Генриха Григорьевича Егоды гремело по всей стране. Именно он, исполняя волю Сталина, превратил систему исправительно-трудовых лагерей в мощную производительную силу. За колющую проволоку загнали огромное количество рабочих рук. Этим людям не надо было платить. И они не могли отказаться от самой тяжелой работы или ночных смен, протестовать против безмерного удлинения продолжительности рабочего дня или требовать соблюдения правил безопасности труда. Специальное постановление Совнаркома возложило на органы госбезопасности задачу развития хозяйственной жизни наименее доступных, но обладающих огромными естественными богатствами окраин Союза. Это постановление означало, что чем больше заключенных, тем выше будут производственные успехи Наркомата внутренних дел. В приказе, подписанном Генрихом Егодой, говорилось, что чекисты не раз показали себя энтузиастами всякого нового дела. Энтузиазм и энергия чекистов создали и укрепили соловецкие лагеря, играющие большую роль в деле промышленного и культурного развития далекого севера. Новые лагеря под руководством чекистов, отмечалось в приказе Ягоды, должны сыграть преобразующую роль В хозяйстве и культуре далеких окраин. Неожиданно для многих в середине 30-х годов Генрих Егода стал хозяином Лубянки и создал огромное ведомство, которое, несмотря на постоянные сталинские реорганизации, просуществует долгие годы. Каким Егода хотел видеть единый наркомат внутренних дел? Председатель ОГПУ Вячеслав Рудольфович Минжинский скончался 10 мая 1934 года на даче «Шестые горки» в Архангельском. Ему было 60 лет. Причина смерти — сердечный приступ. Он давно плохо себя чувствовал. 13 апреля 1932 года просил освободить его от должности. Сталин отказал. «В чем дело?» Отложить. 6 февраля 1934 года Минжинский опять попросил его отпустить. Здоровье мое не позволяет мне нести такой большой работы. И вновь услышал отказ. Хотя уже в наше время его внук Михаил Иванович Розанов уверял меня, что дедушку убили. Когда на даче Вячеслава Рудольфовича поменяли обои, то на них нанесли яд. Я помню эти обои, такие красивые, рассказывал мне внук Минжинского. 14 мая 1934 года под гром артиллерийского салюта урну с прахом Вячеслава Рудольфовича торжественно захоронили в Кремлевской стене. Приемнику Минжинскому Сталин выбирал необычно долго. Ходили упорные слухи, что новым председателем ОГПУ станет кандидат в члены Политбюро. Нарком снабжения Анастас Иванович Микоян. Но, несмотря на все слухи, Сталин не направил на Лубянку человека со стороны, предпочел того, кого знал многие годы. Через два месяца после смерти Минжинского кресло председателя ОГПУ занял Генрих Григорьевич Егода. Это была последняя смена руководства органов госбезопасности, которая прошла спокойно. И тихо. Впоследствии, каждый новый хозяин Лубянки уничтожал и своего предшественника и его клевретов. Председателем ОГПУ Егода пробыл недолго уже несколько месяцев работала комиссия, которая рассматривала разные варианты преобразования органов в безопасности. Решили повысить статус ОГПУ и преобразовать в Народный комиссариат. внутренних дел СССР. 20 февраля 1934 года Политбюро постановило: А. признать необходимой организацию Союзного наркомата внутренних дел с включением в этот наркомат реорганизованного ОГПУ. Б. поручить товарищам Ягоде, Кагановичу и Куйбышеву в пятидневный срок представить проект предложений, учтя Обмен мнений. НКВД существовал с первых дней советской власти. Дзержинский сам несколько лет возглавлял это ведомство, но в 1930 году наркомат распустили только для того, чтобы через 4 года создать его вновь. Задача НКВД СССР обеспечение революционного порядка и госбезопасности. Охрана общественной социалистической собственности. Запись актов гражданского состояния, запись рождений, смертей, бракосочетаний и разводов. И пограничная охрана. В наркомат вошли Главное управление госбезопасности, ГУЛАГ, Главное управление рабоче-крестьянской милиции, Главное управление пограничной и внутренней охраны, Главное управление пожарной охраны, отдел актов гражданского состояния, административно-хозяйственное управление, финансовый отдел, отдел кадров, секретариат, НКВД. На следующий год в составе наркомата создадут еще главное управление государственной съемки и картографии. 10 июля 1934 года наркомом внутренних дел утвердили Егоду. Немалое повышение. Союзный министр. Оперативные отделы, ведавшие разведкой, контрразведкой, контролем над армией, борьбой с враждебными партиями и охраной высшего руководства страны, объединили в Главное управление государственной безопасности. Численность ГУГБ – 1410 оперативных работников. Начальника главка не назначили. Руководил оперативной работой еще один доверенный человек Сталина – назначенный первым заместителем наркома Яков Саулович Агранов. Когда воссоздали НКВД, многие в стране решили, что этот шаг означает уменьшение роли органов госбезопасности, которые перестали быть самостоятельным ведомством. Тем более, что права НКВД в смысле репрессий были урезаны, наркомат не унаследовал от ОГПУ право выносить приговоры по большинству политических дел. Судебную коллегию ОГПУ упразднили. Все дела по расследуемым преступлениям НКВД должен был отправлять в суд. Заговорили о торжестве правопорядка. Нарком Егода выступал на совещании оперативного состава. «Я, товарищи, просил вас всех собраться для того, чтобы дать указания по нашей дальнейшей работе. Многие товарищи думают, что не только здесь, в центре, но и на местах, что с организацией Нарком внудела по существу ничего не изменилось. Было у ГПУ, сделали Нарком внудел. Сменили вывеску, а остальное все по-старому. Товарищи, рассуждающие так, невольно перебивают сплетни классового врага. Либо просто ничего не понимают в том, что происходит в нашей стране. Создание нарком внудела СССР с включением в него ОГПУ, реорганизованного в Главное управление государственной безопасности, организационно завершает установку партии на решительную перестройку применительно к новым условиям борьбы. Советская страна представляет на сегодняшний день величайшее государство в мире. Мы сильны нашей индустрией, нашими машинами, нашими кадрами. Мы сильны сотнями тысяч наших колхозов, мы сильны и несокрушимы, имея нашу блестяще организованную и дисциплинированную Красную Армию. Мы сильны ростом богатств нашей страны и уверенностью рабочих и колхозников в том, что они борются за свое кровное дело, за свои фабрики, заводы и колхозы. Но, товарищи, для того, чтобы дойти до того положения, до которого мы дошли, нужно было пройти трудную борьбу. Нужно было разбить врагов пролетарского государства, и этот путь проделало наше государство под руководством Ленинского ЦК. Существовавшие ранее судебные коллегии ОГПУ и, следовательно, внесудебное рассмотрение дел ликвидированы. Именно это, как и сама организация Наркум внудела, разбивает вдребезги теорию наших врагов о том, что советский режим может существовать только на базе бессудного подавления всех враждебных элементов. Пролетарская диктатура на основе своей победы и доверия широчайших масс трудящихся незыблемо и все более глубоко, полно и прочно укрепляет революционный порядок. В капиталистических странах вместо хваленого буржуазного порядка – хаос, море крови бессудно казненных, газы, пулеметы и броневики на улицах. Из всего сказанного отнюдь не следует, что контрреволюционные элементы в нашей стране уничтожены, или что с ними стало легче бороться. Наоборот, все труднее выявить действительного врага. Если раньше, когда враг наседал на нас, напряженность обстановки не всегда давала возможность сначала разобраться, а затем арестовывать. то сейчас, в обстановке, когда прочно укрепилась пролетарская диктатура и как никогда велика мощь советской страны, когда усилиями всей партии и напряженной работы органов ОГПУ разгромлено под поле контрреволюции, сохранение государственной безопасности должно быть основано на строжайшем соблюдении революционной законности. Мы не можем, и нам никто не позволит работать так, как мы работали раньше, практику и методы периода борьбы с массовой контрреволюцией, от которых многие товарищи никак не могут отвыкнуть, надо решительно отбросить. Для того, чтобы своевременно вскрыть и ударить по действительному врагу, нужна очень тонкая, тщательная и глубокая агентурная работа наших органов, иначе мы рискуем проглядеть врага. Это должен понять и твердо усвоить каждый из нас. Контрреволюция разбита, но не совсем добита. Недобитые остатки ее изменили свою тактику. Новая обстановка в стране заставляет эти остатки контрреволюции искать новых путей, идти в глубокое подполье. Тщательная маскировка подсоветских людей для того, чтобы тихой сапой продолжать борьбу с советской властью – вот что типично для тактики контрреволюции всех мастей. Некоторые товарищи могут неправильно понять установку о строжайшем соблюдении революционной законности и о продуманном подходе к арестам в том смысле, что лучше и спокойнее всего никого не арестовывать. Само собой разумеется, что это было бы грубой политической ошибкой. Речь идет не об ослаблении борьбы. Все наши работники должны твердо и четко усвоить себе незыблемое правило, что каждый арест... должен быть обоснован и подкреплен фактическими данными. Надо обеспечить такое высокое качество следствия, чтобы враг был изобличен и не мог это следствие скомпрометировать. Вредительские организации, которые мы имели в 1928-1929 годах, изжили или изживают себя, во всяком случае, в том виде, как мы привыкли их видеть. Теперь Основными являются шпионско-диверсионные организации, делающие ставку на прямое уничтожение наших социалистических предприятий, особенно предприятий и сооружений оборонного значения. Если сейчас не летят на воздух заводы, это не потому, что мы прекрасно работаем, а потому, что каждая шпионско-диверсионная организация считает, что взорвать заводы нужно тогда, когда начнется война. Следствие. У многих товарищей отсутствие улик или неумение использовать их, недостатки интеллектуального развития восполнялись силой власти. Получалось так. Сидит арестованный специалист, а работает над ним уполномоченный, который ничего не понимает, фабрики и завода он вообще не видал. «Для меня по существу безразлично, можешь и не сознаваться», — говорит он. Все сознались, показания дали, но если расскажешь, может быть, и помилуют. К этому сводится весь разговор. Максимальный аргумент, который предъявлял такой уполномоченный, это вас расстреляют. И это иногда делали старые товарищи. Вот, например, Ливанов, который при допросе дал заключенному документ о том, что если ты сознаешься, я тебя пощажу. Такой документ позор для чекистов. Когда его спросили, зачем он это сделал, Он ответил, я хотел, чтобы он сознался. Кстати, тот так и не сознался, даже несмотря на такую замечательную записку. Правильно такое следствие или нет? Нет, неправильно, преступно. Неумение вести следствие и отсутствие улик приводило к тому, что систематическая, терпеливая и тщательная работа по изобличению арестованного изо дня в день подменялась общими уговорами сознаться. Это прямое нарушение процессуальных норм и дает почву для отказа осужденного от своих показаний и опорочивания следствия. Между тем, если фиксировать все допросы и протоколы, методически изобличать обвиняемого, то это обеспечивает и успех следствия и дает возможность быстро отмести попытку оклеветать следствие. Давайте так делать. Берете человека, и сразу же после анкетных данных должны записать его показания. Вообще не может быть допросов без фиксирования показаний в протоколах. Безответственность сказывается и в соблюдении сроков следствия, и в проверке целесообразности содержания человека под стражей. Каждый начальник считает позором для себя освободить раньше срока. Если сел, то сиди полтора-два месяца, пока прокурор не капает. Каждый неправильный арест играет на руку классовому врагу, что мы собственными руками создаем в советской власти врагов. Разве у нас при следствии нет случаев грубого обращения, даже применения мата? А кто вам дал право на это? Не говоря о недопустимости ругани вообще, но ведь пока не осужден он гражданин Союза, вы иногда кричите на арестованного. Это от бессилия. Следователь, который вооружен уликами – Чувствует за собой всю силу партии, мощь страны, знает, что бесполезно кричать на человека, сидящего у вас в руках, за решеткой. Кричать о том, что вы его расстреляете или угрожать ему – это трусость. Нужно спокойно, терпеливо, сознанием дела доказать ему его виновность и с сознанием своей правоты изобличать его в тех преступлениях, которые он совершил. Враг у нас часто уходит от изобличения. Почему? Потому что мы неумело, наивно ставим вопросы. Может быть, вы скажете, что мне очень легко говорить с трибуны. Конечно, это легче, чем допрашивать. Я знаю все трудности в работе. Я знаю, что человек на такой работе выматывается и после этого становится мочалой. Но это не дает вам никакого права делать глупости. Были у нас и случаи подлога следственных документов, протоколов допросов, обвинительных заключений. Большинство виновных в этих преступлениях мы расстреляли. Но бывает и преступная халатность. Возмутительно, что вы иногда пишете в обвинительном заключении факты, не соответствующие совершенному делу. Я уверен, что вы все даже не знаете процессуальных норм, а они нам очень нужны. Больше скажу – Вы даже не знаете, что нам дозволено, а что нет. Есть закон от 1922 года о правах прокурорского надзора за ОГПУ, который и сейчас распространяется на НКВД. Знаете ли вы его? Нет, не знаете. Если бы знали, тогда не устраивали бы с прокурором того, что делаете. Если мы, борцы с контрреволюцией, если мы строго соблюдаем революционную законность, то в чем заключается в этих условиях работа прокурора? Работа прокурора заключается в том, что он наблюдает за соблюдением основ революционной законности, направленных против классового врага. Успехи в борьбе вы раньше определяли количеством арестованных. Это и тогда было неправильно, но поймите, что сейчас не требуется количество дел. Только те дела будут расцениваться как достижения в борьбе с контрреволюцией, которые будут переданы в суд и закончатся обвинительным приговором. Но чтобы дело отвечало требованиям судебного разбирательства, надо обеспечить высокое качество следствия. Надо с первых шагов дела иметь в виду перспективы следствия. Мало выявить контрреволюционные намерения или действия. Надо каждый выявленный факт тщательно перепроверять, заранее намечать возможных свидетелей, документировать факты. Следствие надо вести так, чтобы правильно оформить все следственные документы, строго соблюдать процессуальные нормы, не давать повода скомпрометировать следствие. Если раньше нам прощали ряд промахов, то сейчас эти промахи будут непростительными. Следственная работа – очень серьезная вещь, и этому делу надо учить людей. Если нужно, создадим курсы. Приказ относительно разбора дел, нечто вроде военных игр, дан уже давно. Делаете ли вы это? Раньше уполномоченный, оперуполномоченный, начальник отделения рассуждали так. Закончил дело, доложил коллегии, приговор получил, и больше его не интересует, куда делись арестованные, что они там делают. Сейчас положение иное. Сейчас будет судить суд, и представьте, что дело, в котором вы уверены, в котором документально доказано преступление, в суде не пройдет. То есть суд оправдает обвиняемых. Ведь может суд допустить ошибку, тем более, что суды у нас еще не окрепли. Если вы перестанете интересоваться делом, то преступники могут оказаться на свободе. Итак, товарищи, если вы все эти указания продумаете, усвоите их, будете работать над собой и дружно возьметесь за дело, мы в новых сложных условиях с честью выполним поручение Центрального комитета нашей партии добить остатки враждебных нам классов в нашей стране. Внимательно слушавшие Генриха Егоду оперативные работники пытались понять, что именно нарком имеет в виду. При советской власти правоохранительным органам, суду и прокуратуре отвели оформительскую роль. Они всего лишь призваны завершить работу, начатую чекистами. Поэтому Егода в разговоре с подчиненными искренне заметил, что суд может кого-то оправдать только по ошибке. С 1917 года партийные юристы объясняли, что политическая целесообразность важнее норм формального права. а судьи должны полагаться на революционное чутье. В 1927 году на заседании комиссии Совнаркома и в ЦИК карательной политики Генрих Егода говорил, что милиция заражена взяточничеством, пьянством, дебоширством, а судейский корпус кишит бывшими белыми офицерами и старыми чиновниками, поэтому Уголовно-процессуальный кодекс — непозволительная роскошь. Юридические тонкости рабочему человеку непонятны, уголовно-процессуальный кодекс следует отменить, а преступников-рецидивистов уничтожать. Но в 30-е годы курс изменился. Идеи отмирания государства судов и законов были отвергнуты как левацкие перегибы. Ключевой фигурой стал Андрей Январевич Вышинский, назначенный прокурором СССР. Вышинский с юности примкнул к марксистам, принял участие в революции 1905 года, даже состоял в боевой дружине, которая расправлялась с теми, кто сотрудничал с полицией. Вышинский участвовал в убийстве двух полицейских провокаторов. Его дважды арестовывали, но судили по незначительной статье произнесение публично противоправительственной речи. Когда он сам станет прокурором, что не повторит ошибки царского правосудия, не позволит обвиняемым уйти от тюрьмы, лагеря или расстрела, только потому что следствие не нашло доказательств вины. Прирожденный юрист, прекрасно образованный, разносторонне одаренный с блестящей памятью, он увидел, что Сталин нуждается в хорошо организованной судебно-прокурорской системе как органе власти сильного государства. Сталину для установления диктатуры надо было опираться и на силу закона. До Вышинского прокуратура была малозначительным ведомством. Андрей Януаревич потребовал от прокурорских работников активно заниматься уголовными делами, проверять работу следователей, участвовать в заседаниях суда и подавать жалобы на судей. На прокуратуру возложили новые обязанности – надзор над предварительным следствием и за законностью судебных заседаний. То есть прокуратуру поставили над судом. Так и осталось. В районе, городе, области прокурор – власть. Он член бюро райкома, горкома, обкома. А судьи в этой иерархии – никто. В номенклатуру входили только члены Верховного суда. Они назначались решением Оргбюро ЦК, им полагались вертушки, люди-ягоды устанавливали аппараты правительственной связи. Они имели право пользоваться кремлевской медициной и столовой лечебного питания, то есть получать паек. Сталин позволил прокуратуре надзирать и за деятельностью наркоматов. Ему важно было создать видимость полной законности государства – когда Конституция формально почиталась как святыня, а фактически делалось то, что нужно было власти. Например, Нарком внутренних дел Егода самолично, без санкций ЦК, распорядился создать в лагерях отделение областных и краевых судов для рассмотрения дел по преступлениям, совершаемым в лагерях. Заместитель прокурора СССР Андрей Вышинский опротестовал его решение. К прокуратуре прислушались, и Политбюро отменило решение Егоды. Вышинский позаботился о том, чтобы репрессии в стране приобрели видимость законности. Ведомство госбезопасности формально не имело права арестовывать без санкции прокурора. Но прокуроры ни в чем не отказывали чекистам. Однако же у следователей часто вообще не было никаких доказательств, как это следовало из речи Егоды на совещании оперативного состава. Вышинский нашел выход и приказал подчиненным ему прокурорам. Дела, по которым нет достаточно документальных данных для рассмотрения в судах, направлять для рассмотрения особым совещанием при НКВД СССР. Нарком Егода не был служакой и не ограничивал себя лишь должностными обязанностями. Он хотел получать удовольствие от жизни, интересовался тем, что происходит в театральном и литературном мире, в кинематографе, который становился все более заметным, принимал у себя Алексея Николаевича Толстого, автора трилогии «Хождение по мукам». Ленинградский художник Людмила Васильевна Шапорина, жена известного композитора Юрия Шапорина, 16 мая 1934 года записала в дневнике, как Толстой, очень довольный, рассказывал о поездке в столицу. В Москве жил у Егоды очаровательный человек. В имении под Москвой 35 тысяч кустов роз, обожает розы. Шурин Егоды, молодой литературный критик и недавний член ЦК комсомола Леопольд Леонидович Авербах, возглавил Российскую ассоциацию пролетарских писателей, РАП, и Нарком внутренних дел, оказался внутри насыщенной литературной жизни Москвы. Московской ассоциации пролетарских писателей руководил исторический человек Дмитрий Андреевич Фурманов, создавший литературный образ Чапаева. В тот же год, когда воссоздали «Наркомат внутренних дел СССР», на экраны кинотеатров вышел один из самых талантливых и увлекательных фильмов советской эпохи «Чапаев», Его сняли режиссеры Васильевы – Сергей Дмитриевич и Георгий Николаевич. Они однофамильцы и сами придумали себе творческий псевдоним – «Братья Васильевы». Сценарий фильма написала Анна Никитична Фурманова, жена Дмитрия Фурманова, служившего комиссаром 25-й дивизии у Василия Ивановича Чапаева. Но легендарного комдива она знала не со слов мужа. Работала в политотделе 25-й дивизии. Анна Никитична была очень красивой женщиной и произвела сильное впечатление на комдива. У нее возник роман с Чапаевым. И тогда страшно ее ревновавший Фурманов ушел из дивизии. Поэтому и остался жив.